Можно ли прожить на заработок от книжного? Спустя месяц с тех пор, как Ёнджу начала вести колонку, ей позвонили из газеты, пригласили на интервью. После некоторых сомнений она согласилась. Получится неплохая реклама для книжного. Выход интервью и правда повлиял на ее жизнь. Теперь незнакомые Ёнджу посетители сами здоровались с ней. Людей заходило все больше, а с ними выросли и продажи. Юнджу удивляла, как одно интервью могло столько изменить. Были и те, кого привлекала ее колонка. Раньше, разговарившись с ней, посетители упоминали только посты в социальных сетях, делились своими впечатлениями о текстах Юнджу и просили посоветовать книгу. Одна местная женщина лет тридцати впервые оказалась в книжном как раз благодаря колонке в газете. И хвасталась друзьям, что образовательница и по совместительству хозяйка магазина живет в ее районе. Она пообещала заходить в лавку подчасе и сдержала свое слово, исправно появлялась раз в пару дней. Девушка интересовалась будущим, поэтому предпочитала книги футурулогов или экспертов в сфере искусственного интеллекта. В последнее время Юнджу стали просить осветить в своих текстах конкретные темы. Из трубки доносились незнакомые голоса, требующие ответов на грандиозные вопросы, такие как будущее местных книжных, причины сокращения читающего населения, влияние качества книги на чтение. Она отказывалась от тем, о которых совсем раньше не задумывалась, и соглашалась на те, что интересовали ее саму. Например, о качестве книги. Пусть даже такие тексты давались ей нелегко, хотелось за голову хвататься. Но она старалась, ведь это был прекрасный шанс рассказать о своей лавке новой аудитории. Как и сами произведения, книжные магазины имели шанс продержаться только тогда, когда об их существовании становится известно. Раньше люди узнавали о книжном в Хюнамдане только через социальные сети. А теперь появился шанс выйти в свет. Конечно, для дела это неплохо, однако Йонжу стала ощущать плохо. Что такая активность выше ее возможностей. Посетители все прибывали, вынуждая целыми днями общаться с ними. Вдобавок к задачам, которые ей приходилось выполнять ежедневно, еженедельно и ежемесячно, появлялось только больше новых дел, и Юнджу перестала поспевать за ними. Осознав, что скоро эта бурная река выйдет из берегов, она решила принять меры. Как никогда, кстати, она получила совершенно неожиданное предложение. Однажды Сансу, заметив происходящее, спросил ее: «Когда в магазине труднее всего?» Сансу прославился еще более заядлым книгалюбом, чем сама Юнджу, и возглавил один из ее книжных клубов. По слухам, ему ничего не стоило прочитать две книги за день. «Когда у вас больше всего забот?» Голос Сансу звучал, как обычно, резко, прекрасно сочетаясь с его короткими взгирошенными волосами. «Я не думала...» «Подумайте!»、хм. Искренне задумалась она. «Наверное, за три часа до закрытия». «Я могу помогать вам в это время». «Да?» «Будем считать это подработкой». «Думаю, у меня легко получится». Сан Су попросил для себя минимальную оплату. Взамен он хотел заниматься только кассой. Ёньчжу удивила такая просьба. Сан Су же просто хотел в свободное время Читать книги. Когда он добавил, если обязанностей будет больше, то ей стоит поискать другого сотрудника, она попросила час на раздумье. Спустя час Ёнджу подошла к Сансу, читавшему в углу магазина, и сказала: «Шесть дней в неделю по три часа. Для начала на три месяца, хорошо? Договорились. Сансу был из тех, кто держит свое слово. Все время, проводя на стуле с книгой в руках, он мгновенно вставал и умело рассчитывал подошедшего покупателя. А затем возвращался к любимому занятию. Постепенно он отошел от своей маленькой, самолично выбранной роли. Все из-за его натуры. Сан Су нравилось демонстрировать, что он разбирается в книгах. И когда кто-нибудь просил совета, сходу вручал пару-тройку книг, изображая при этом неохоту. Вскоре среди посетителей он прослыл грубоватым, но знающим толк в книгах работникам. Когда молва о таком уютном уголке дошла до других районов, к Юньчжу за советом стали обращаться люди, желающие открыть свой магазин. Будущих хозяев оказалось не два и не три, поэтому она решила посвятить этой теме мероприятие. Одно собрание не доставит ей особых неудобств, но за это короткое время она успеет поделиться своим опытом. Ёньчжу и еще двое знакомых владельцев книжных встретились с желающими во вторник в восемь вечера. Послушать их пришло десять человек. Больше всего их интересовали средства к существованию. Хватит ли им на жизнь? Будущие хозяева книжных даже и не мечтали о больших деньгах, желая лишь заниматься любимым делом, которое позволило бы им скромно существовать. Один из коллег Юнджу застенчиво поделился своим опытом, о котором рассказывал впервые. Понимаю, почему это интересует вас больше всего. Хватит ли средств на жизнь? Я бы сказал с трудом. Заработок у меня выходит чуть больше тысячи долларов, и если вычесть из этих денег аренду и коммунальные расходы, что остается? Поэтому полгода назад. Я переехал к родителям. В двадцать лет съехал от них и в двадцать семь больше мне сказать нечего. Так что хорошенько обдумайте все. Реальность управляющего книжным не так уж романтична. А если вы все равно хотите, то советую рискнуть. Не придется потом жалеть о мечтах. Я могу сказать, что заработка то растет, то падает. Если доходы нас не удовлетворяют, мы активно беремся за различные мероприятия, привлекаем людей, утомляемся, делаем перерыв и все заново. Как и любой человек, я часто переживаю о том, сколько протянет мой магазин. Вы не перестанете переживать, когда откроете книжный. Я вот что хочу сказать: тревоги настигают нас, что бы мы не делали, неважно. Книжное это или что-то другое, поэтому нужно смириться с этим, постараться принять. Настала очередь Ёнджу. Я тоже начну с переживаний. На мой взгляд, это самое важное. Лучше подготовиться к тому, что первые полгода или год дохода не будет и иметь накопления. Понимаю, это трудно, деньги немалые, но на это необходимо время, чтобы все устаканилось. Конечно, я не гарантирую, что спустя год это обязательно случится. Я управляю магазином уже три года, и по-прежнему не могу сказать, устаканилось все или нет. Первый выступивший поддержал ее. А я пять лет и предпочитаю мечтать не о том, чтобы все устаканилось, а чтобы продержалось как можно дольше. Хотя, наверняка, у кого-то и раньше налаживается. Другая владелица магазина перечислила названия книжных, которые могут похвастаться хорошей прибылью благодаря мероприятиям или даже превратились в местную достопримечательность. Присутствующие записали их названия, и наступило время задать вопросы. Встреча закончилась после десяти. Менчоль теперь наведывался в книжный пару раз в неделю. И уже по собственной воле, без наставлений мамы. Иногда в обычной одежде – Говоря, что школьная форма слишком броская. Сегодня Ёнджо оказалась слишком занята. Значит, ее подменит Минджун. Пусть гостей в книжном стало больше, но не столовиков в кафе, поэтому он работал как раньше. Заметив, что у него выдалась свободная минутка, за стойку подсел Минчоль. Тетя Ёнджо сегодня вся в делах. Ага. А почему вы ей не помогаете? Я занимаюсь кофе. Вы так договорились? Да. А что, похоже, что я отлыниваю? Немного. Но раз вы так изначально договорились, то все нормально. У хозяйки прибавилось дел. Минджун с улыбкой принял такую искренность от юноши. Все ради блага магазина. Только это уже перебор. Перебор? Почему? Ну, это своего рода эксперимент. Какой? Насколько хватит сил? Но если есть работа, это же хорошо. Минджун приготовил кофе и взглянул на Минчола. Ты ведь сам себе не веришь, что когда есть работа, это хорошо. Только ведь люди трудятся, все люди. Ты вот нет. Похоже, я исключение. Быть исключением не так уж плохо. Медленно покачал головой Минджун. Но давай заканчивать с болтовней и пить. Прервал его Минджун, взял кофейник и перелил напиток в чашку. Не люблю слишком горький. Оно не горькое, попробуй. Когда у Минджуна появлялось время, он готовил кофе методом пуровер. Пробовали его обычно Чунсо и Минчоль. Паренек пил кофе уже три года с первого класса старшей школы, но кофеин не оказывал на него нужного влияния. Меня, наверное, ничего не может пробудить. Сказав это однажды, Меньчиль стал главным гостем Минджуна. На нем бариста отрабатывал свои навыки и старался сделать напиток менее горьким. Похоже, в этот раз ему удалось. Сладковат. Нравится? Ага. Не понимаю, почему именно, но вкусно. И еще кое-что удивительное. Сделал паузу Меньчиль. Кофе. Будто тает во рту. Что ты имеешь в виду? Наверное, очень мягкий. Мягкий и тает. Минджун попробовал свой напиток, налив его себе в чашку. Так ведь и должно быть. В любом случае у вас получается все лучше и лучше. У меня и вначале получалось, ответил Минджун, сделав глоток. Ну, не знаю. Просто я не сразу подобрал подходящий для тебя вкус. А теперь знаю, чем тебе угодить. Звучит так себе, проворчал Минчоль и отпил еще немного. Отметив про себя, что собеседник стал разговорчивее, Минджун назначил дату следующей дегустации. После завтра в это же время получится? Да, нормально. Минчоль притворялся равнодушным, но мгновенно согласился на предложение Минджуна. В другой раз кофе будет ещё лучше. Вот и узнаем, — сказал тот и, допив всё до последнего глотка, вернул чашку. Передавайте привет тёте Ёньчжу, а я пойду. Если получится. Не стал обещать Минчжун, убираясь со стола. Минчжоль решил подождать, пока Ёньчжу закончит говорить по телефону. Заметив юношу, она помахала ему рукой, но тот не уходил. Положив трубку, хозяйка прямиком направилась к нему и поинтересовалась, как дела. «Мама, у нас пишет целыми днями какие-то трактаты!» Йонджи улыбнулась и проводила юношу до двери. Менчоль кивнул в знак прощания и, съежившись, очевидно от холода, двинулся к дому. Глядя ему вслед, она подумала, что стоит провести что-нибудь интересное для молодежи. Но тут же отказалась от этой идеи. Дела у нее и так предостаточно.